Я похоронил лучшую подругу ранним утром, уложив её в огромную музыкальную шкатулку, купленную специально для прощального ритуала, и отпустив пружину под звуки испанской рапсодии, опустил гроб в огненное жерло котельной нашего дома. Я беззвучно шептал ей слова благодарности, обблагогороженный чужой жертвенностью, и плакал, роняя слёзы на свои окрепшие ноги. Идя по булыжной мостовой ещё не проснувшегося Арбата, одинокий в своём раннем пробуждении, я лениво думала о будущем. Не о том, что мне надо будет делать, кого любить и кого жалеть. Я думала о будущем целиком, как о чувстве голода, которое нужно удовлетворить и насытить. Мне нужно насытить своё будущее. Ах, ноги мои, ноги. В этот ранний час солнце так припекало, что я снял куртку и закатал до локтей рукава рубашки. Уже появились первые продавцы бубликов и питы, и я подошёл к одной из тележек, вдруг почувствовав, что смертельно хочу есть. Питу с курицей, пожалуйста, попросил я. И кетчупа побольше. Помидорный соус брызгал во все стороны. Я измазал им своё лицо до ушей, а продавщица, пухленькая девушка, смеялась от души, протягивая мне пачку салфеток. И вдруг из переулка, в котором находится комитет по абстрактным категориям, вылетела на ещё не проснувшуюся улицу пролёдка, запряжённая парой лошадей. "Посторонись!" кричал бородатый возница. "Эй!" -э -э -э Он промчал своих лошадей и скрылся в другую улицу, а по мостовой Шёл мой мальчишка, сдерживая вырывающийся из рук красный воздушный шар. Он был жив, мой мальчишка, а значит, был жив и я. Вы видели мальчика с шариком? спросил я продавщицу. Нет, ответила она с улыбкой, оглядывая пустую улицу. А лошадей здесь сейчас проскакавших? Нет. Ответила она, какетливо склонив головку, уверенная, что я шучу, таким образом завязывая с ней знакомство. Прощайте, кивнул я и пошёл прочь, оставив её за прилавком одну, враз погрустневшую. Я направлялся домой, чтобы взять гусиное перо и описать манблановскими чернилами все радости, произошедшие со мною за последние дни. Сидя за письменным столом, я вдруг понял, осознал в одно мгновение, что в прошлой жизни был собакой, питбулем с красиной мордой, злобный, кровожадный собакой. Подтвердил жук: это меня выкусали за сапог, роняя жёлтую слюну. Вы были бешеной собакой. Я вас застрелил призовой стрелой. Собаки собачья смерть. Я открыл пузырёк с пириксию и обильно полил ею шишку. А! -а, -а. Вздохнул я про тому с наслаждением. В среду я отправился в спортивный зал, где когда-то познакомился с Зоей. Слегка волнуясь, Я пробовал на ощупь железо, от которого отвык за много лет, и глядел по сторонам, желая неожиданно встретить её. Зои не появлялась уже лет 6, сказал менеджер. Она продала этот залы и исчезла. Новый хозяин пытался её разыскать, так как возникли некоторые вопросы по партнёрству, но даже следов её не нашёл. Исчезла с концами. Она вышла замуж, объяснил я, Зафина, его фамилия Ракивяре. "Да!" удивился менеджер. "Я этого не знал. Впрочем, приходите тренироваться, когда захотите. Бесплатно." Бычков появился в воскресенье через неделю. "Я нашёл её", объявил он, но без особой радости в голосе. Познакомишь? Я нашёл адрес, по которому её скрывают. Тебе нужна моя помощь. Спасибо, сказал мой товарищ и оглядел кресло конструктора Ситасиши, в котором я сидел. Ты мой самый близкий друг. И тогда я поднялся во весь рост, оттолкнув ногой ненужную коляску. Тебе нужна моя помощь? Ещё раз спросил я. Бычков умел владеть собой. Он лишь покраснел от неожиданности, затем кашлянул в кулак и сделал шаг навстречу. Каким образом? Молитвами любимой женщины. Господи, как я рад! Мой товарищ подошёл ко мне и обнял крепко-крепко, так что я понял, что он по-настоящему мой товарищ.